У бабушки. С самого утра Сава ждал звонка Башковитова, и тот не подвел. Позвонил в половине седьмого. «Слушай, не хочешь к нам внештатным консультантом? Вместо приветствия начал старший лейтенант. «Накопал». Подумал Сава и, встав, закрыл дверь в коридор. «Выкладывай, Башковитов». «Выкладываю». Четыре года назад в старом московском доме его музею передали. Убили одного из рабочих, которые реставрацией занимались. И представь, как... Разбили голову молотком. Следствие решило, что да, но молотка не нашли. Ударов было несколько. Все как с бабушкой Яны. То есть сначала придушили, а потом... Почем зря колотили по голове? Почти. Первый удар был в шею, рабочий упал, ну а потом как под копирку. Характер следов, сила удара. Ночью? Ну да. Вообще-то рабочего в это время там быть не должно. Смена давно закончилась. А там это где? В подвале. Здание старое, 18 век. Сам знаешь, какие подвалы в то время делали. Как будто к ядерной зиме готовились. А чей дом? Сейчас скину адрес и историческую справку. Спасибо. Кого-то нашли? Никого. Сначала подозревали сторожа, потом еще нескольких из бригады. Пусто. И отпечатков не нашли. Да полно отпечатков. В том подвале стройматериалы держали, там... Кого только не побывала. Да к тому же убийца перед уходом пару мешков с цементом расколошматил. Собака с милицией приходила. Безрезультатно. Одним словом, глухарь. Ты лучше скажи, что теперь с этим делать. Как связать эти случаи? У меня ничего не склеивается. Я пока тоже не готов дать полный расклад. Без него мне зеленый свет не дадут. Понятное дело. Потерпи. Я сначала все проверить должен. Мне нужны материалы дела, а еще фамилии всех рабочих и сотрудников музея. Даже тех, кто в доме не бывал. Да будешь? Не вопрос. Только сам понимаешь. Дело хоть и в архиве. Понял. О конфиденциальности не беспокойся. Чую такой, как ты, зря напрягаться не будет. Есть у тебя что-то серьезное. Есть, но говорить пока рано. Сглазить боюсь. Ты только не рискуй понапрасну, а ты понапрасну не тревожишься. Информацию по дому Башковитов переслал через три минуты. Сава открыл историческую справку, увидел фамилию владельца, которому принадлежал дом в конце XVIII века, и даже не удивился. Значит, чуйка не подвела. Это тот самый дом, в котором жила выбравшаяся из Гжатска княгиня Засекина. Дом ее покойного мужа. Несколько лет назад в нем готовились открыть филиал государственного музея, под который и реставрировали здание. Похоже, тот, кого они ищут, искал там свои сокровища. Рабочий его застукал и был убит. Однако ценностей в нужном месте не оказалось. Что дальше? Вспышка бешенства. Удар, еще удар, пока не отпустила. Убийство бабушки Шум, как Савва и предполагал, было не первым в карьере. А значит, и не последним. Он даже не заметил, как в комнату вошла Дина. Присела рядом и заглянула в глаза. Ты что, всю ночь не спал? «Да нет, просто встал пораньше. Дела надо кое-какие поделать». Дина помолчала, а потом вдруг прижалась к плечу. «Пап, ты чего смурной такой последнее время? В любви не везет». Сава в очередной раз поразился. «В кого она такая наблюдательная? Неужели в него?» Он хотел отшутиться, но взглянул на дочь и вдруг сказал. «Понимаешь, не могу начать отношения, пока не закончу другие. А как закончить? Еще не придумал». Я нам не понравилась. Ну, дела, ничего от нее не скроешь. Надо сначала с Надей поговорить. Думаешь, она надеялась, что ты ее замуж возьмешь? А разве нет? Она тебе говорила. Даже не намекала. Вот видишь, почему-то, мне кажется, Надя с самого начала знала, что вы не пара. Помнишь, ты нас познакомил? Ну, когда мы случайно встретились. Если женщина собирается замуж, она старается задобрить родственников меня в данном случае. А Надя откровенно скучала. Я тогда еще подумала, что долгоиграющих планов у нее на тебя нет. Сексы, совместные выходные, все. Боже, о чем он говорит с дочерью? Поверь, пап, я женщина и лучше в этих делах разбираюсь. Похоже, так и есть. Ты подумай, а я пошла. Дина встала и уже у двери обернулась. Если что, я всегда на твоей стороне. Спасибо, дочка. Но ты все равно не балуйся. «Ок!» Выходит, командир он только на работе. Дома ему отведена куда более скромная роль. А он еще над Серегой прикалывается, что Лиза им крутит, как хочет. Да, Бехтерев. Он посидел еще немного, а потом быстро собрался и поехал на работу. Материалами дело займется вечером. Однако дотерпеть до вечера не получилось. Как только представилась возможность, открыл скинутые башковитовым файлы. Оказалось, что все немного не так, как он себе представлял. Рабочего убили не в подвале. Туда притащили и бросили. Само убийство случилось неподалеку, в коморке, где рабочие обычно переодевались. Что покойник делал там ночью, так и осталось тайной. Но первый удар был нанесен сзади и сверху. То есть убитый в это время сидел за столом. Что он за этим столом делал, тоже не выяснили. Стол был из видавших виды, так что ничего толком установить не получилось. На вопрос... «Какого черта понадобилось тащить его в подвал?» Ответа также не нашлось. Другими словами, следствие провели из рук вон плохо, и это было ясно даже такому дилетанту, как Бихтерев. «Да из чего напрягаться? Ну, убили рабочего на стройке, так что теперь все бросить и этим заниматься?» Впрочем, просидев над документами битый час, он тоже не слишком преуспел. В списке тех, кто мог быть причастен к убийству и всех сотрудников, которые работали в музее, Были длинными, но ни за одну из фамилий он не зацепился. Может, стоит показать Яне? Вдруг что-то заметит? Не успела на ней подумать, как раздался звонок. Сава, ты сможешь съездить со мной к бабушке?» «В смысле, на кладбище?» «Нет, на квартиру. Мне нужно еще раз все проверить». «Появилась идея?» «Мне кажется, мы можем найти следы. Или подсказки. Я не была там с тех пор, как нашла письмо, но тогда я вообще ни о чем думать не могла». Полиция, конечно, искала, но что-то свое, а мне кажется, хорошо, жди. Перед самой дверью она струсила. Пришлось Саве брать ее за руку и вести за собой. В квартире было так гулко, что даже в ушах звенело. Хотя ни мебель, ни ковры никто не вывозил, ощущение пустоты было таким сильным, что я на чуть не заплакала. Что ты хочешь найти конкретно? Сориентируй для ясности. Вернул ее к реальности голос Бехтерева. Полиция не смотрела ее записи. Мы тоже. Просто не до того было. Она вела дневник? Нет, но у нее было много всего. Ну, пустяки разные. Она рецепты собирала, записки прикалывала к обоям, чтобы не забыть, календари отрывные использовала и отмечала разные даты. «Слушай, а это хорошая мысль», — отозвался Савы и предложил. «Начинай тут, а я пойду на кухню». Яна стала перебирать бумаги, но работа шла тяжело, Несколько раз она прерывалась, чтобы успокоиться. Возможно, это была глупая идея. Столько времени прошло. Что мешало убийце вернуться и уничтожить следы? А кто такой Д.Б.? Не знаешь? Бехтерев стоял в дверях с листком календаря в руке. Тут написано «Д.Б. в три». На холодильнике лежал. А дата? На следующий день после убийства. Яна выхватила листок и впилась в него глазами. На следующий день? Тогда мимо. А если он пришел раньше? Зачем? Чтобы застать врасплох. У кого могли быть такие инициалы? Ума не приложу. Если кто и приходил, то врач или соцработник, их фамилии известны. У меня и телефоны есть. Подожди, посмотрю. Вот Лидия Петровна Гусева и Татьяна Николаевна Никитина. Думай дальше. Ну кто? Только участковый. Даня Башковитов. Она замерла с открытым ртом. «Не помню, чтобы Башковитов говорил, что собирался к ней зайти», — задумчиво произнес Бехтерев. «Может, она пожаловаться на что-то собиралась?» «Все равно сказал бы». «Это не может быть он». «Конечно, не может. Мало ли ДБ в округе». Они взглянули друг на друга и отвели глаза. «Давай пока не будем циклиться на инициалах. Решительно сказал Савва, сворачивайся и поедем туда, где есть комп. Башковитов как раз прислал материалы по убийству в Москве. И она вскинула на него глаза. «При чем тут Москва?» Четыре года назад там похожим способом убили человека. И знаешь где? В доме, принадлежавшем мужу княгини Засекиной. Что значит «похожим способом»? Разбили голову. Молотком. А с чего мы взяли, что это был молоток? С таким же успехом такие повреждения можно нанести наконечником трости. «Да, я подумал об этом, когда увидел Венского. Тебе тоже такая мысль в голову пришла?» «Нет, не пришла. Я просто видела это». «Где?» — опешил Бехтерев. «Во сне».